Анекдоты про глупых блондинок известны с давних пор. В них они предстают почему-то исключительно наивными, симпатичными, но недалекими персонажами. Эдакими очаровательно глупыми дурочками. Сами блондинки на такое нередко обижаются. Даже если все это действительно неправда. Пытаются протестовать, высказывать какие-то доводы и аргументы, приводить себя в пример. Ох, лучше бы они этого не делали. Но помогает обычно слабо. Однако... Есть и те, кто разобеждать никого не пытается. Наоборот, они давно поняли, что спорить с толпой бесполезно, а образ глупенькой блондинки можно отлично использовать в жизни. Ведь им многое прощается. Что с них взять, блондинки же? От них много не ждут. Чего ждать от наивной глупышки? Их не воспринимают всерьез и не считают за серьезных противников или конкурентов. Тем хуже для вас. А мы еще посмотрим, кто тут наивный. Именно так считала Лена по прозвище лисенок. С детства она заметила, что ее белокурые локоны и ангельская внешность невинной лапочки производят на людей какое-то прям-таки магическое воздействие. Взрослые, умные и, казалось бы, адекватные люди при взгляде на нее превращались в сусюкающих идиотов. Как будто один вид Леночки вызывал у них неизменное спекание мозга в розовый пирожок с усипусями вместо глазури. Поначалу она как-то пыталась с этим бороться, настаивала, чтобы люди разговаривали с ней нормально, воспринимали всерьез, но все было бесполезно. А потом она поняла, что так даже лучше. Почему-то никому не приходило в голову, что эта юная милашка может являться хитрой белокурой бестией, а вовсе не очаровательным ангелочком. За разбитую чашку на кухне или подложенную кнопку на стул всегда ругали других детей, только не ее. За проказы и выходки вечно доставалось всем остальным, а ей стоило только потопить глазки и похлопать ресничками, как ее моментально прощали. Даже застигнутое на месте преступления Мальчишки дарили ей шоколадки, легко расставались ради нее с любимыми игрушками, а она, напустив на себя невинный вид, только разводила руками. «А я-то что? Я ничего, это же они сами!» В детских играх команда на команду ее обычно никто не воспринимал за серьезного противника, о чем потом жалели. Но все равно считали, что просто так получилось. Случайно повезло. Леночка их и не разубеждала. Зачем? В следующий раз все повторится снова. А ей в образе очаровательно глупенькой блондинки было легко и комфортно. Порой даже она сама уже начинала забывать, где заканчивается роль, которую она играет, и начинается настоящая Лена. Настолько свыклась с тем образом, что маска плотно прилипла к лицу. Повзрослев, красавица-блондинка, которую по старой памяти все продолжали называть лисенком, поступила на факультет журналистики. Разумеется, сама. Разумеется, бесплатно и на бюджет. И, разумеется, закончила его с красным дипломом. Как? Вы еще спрашиваете? После института ее моментально взяли в крупнейший городской журнал. Писать она могла на любые темы, от светских сплетен до криминальной хроники. А ее статьи нередко ставили в пример тем, кто от этой дурочки-блондинки ничего хорошего и не ждал, будучи уверенным, что она облажается. Леночка их не разубеждала. Так было проще. Ее посылали туда, куда она сама хотела. Направляли на самые интересные задания, просто не воспринимая всерьез. Порой... Вопрос о ее назначении весьма выгодным, — решался со словами. «Да пусть Ленка скатается, все равно у нее ничего не получится, а когда она облажается, тогда и я поеду». Потом, правда, приходилось удивленно чесать в затылке и ворчать. «Надо же, как этой блондинке повезло! Случайно, наверное». Если же лена отправляли туда, куда ей не хотелось, то она могла с чистой совестью запороть репортаж, а потом невинно похлопать ресничками — «Ну, вот, как-то так получилось». После чего от нее отставали, просто махнув рукой. «Ну что с этой дурой возьмешь, в самом деле?» «Одно слово. Пландинка». Писать статью о байкерах ее отправили тогда просто потому, что больше никто не хотел. Даже взрослые мужики из редакции побаивались соваться на Аську, место, где собирались по выходным любители мотоциклов. Слишком уж угрожающая репутация была у тамошних обитателей. В результате решили послать Леночку. Почему-то все верили, что ее никто не посмеет обидеть, даже мотобеспредельщики. Ей самой было немного не по себе отправляться в такое место, но в то же время было и интересно, и любопытно. И она, как всегда, верила в свою счастливую звезду и свое обаяние. Правда, собиралась в этот раз с особой тщательностью. Долго выбирала подходящий наряд, прихорашивалась и наводила красоту. В результате отправилась туда в розовой мини-юбке на огромных каблуках и с распущенной гривой. Как дурочка. Это она сама потом поняла. Удивленные байки рассмотрели на нее, как на павлина в курятнике. Точнее, как на невиданную райскую птицу, непонятно каким чудом спустившуюся с небес и залетевшую в грязный сарай. Нет, общались с удовольствием и в целом настроены были весьма доброжелательно. Отвечали на любые вопросы, рассказывали о себе и своих железных конях, пялись на ее грудь и периодически сбиваясь с мысли из-за этого. Вспоминали какие-то забавные истории по ее просьбе, много шутили и прикалывались. Но вот всерьез ее никто не воспринимал. И всю ту чушь, что ей несли, можно было смело записывать в категорию на с три короба, пусть удивляется». Вечером Лена перечитала свои записи и погрузнела. Все-таки она привыкла серьезно относиться к своей профессии, а такой уровень материала... Короче, это была хрень. По счастью, ей повезло встретить Багиру. Та как раз приезжала туда на своей шадухе, радостно приветствуемая байкерами. И Лисенок не могла пройти мимо такого кадра. Они познакомились, разговорились. Поначалу обе отнеслись друг к другу с некоторым предубеждением. Но, пообщавшись немного... Пробившись через стены первоначального недоверия, каждая нашла там интересного собеседника. И тогда Байгера заявила. «Слушай, давай честно. Это все дерьмо, что ты там понаписала, весь тот бред, что тебе понарассказывали, прикол ради. Это все никуда не годится. Хочешь написать нормальную статью? Настоящую, правдивую, за которую потом не будет стыдно перед байкерами? Тогда снимай всю эту свою дурацкую мишуру». Влезай в какие-нибудь старые джинсы и поехали со мной на мотофест. Я тебя отвезу, место найдется. Там посмотришь на все без прикрас, сама все увидишь своими глазами. Пообщаешься, так сказать, с байкерами в естественной среде обитания, как они есть. Многое поймешь, на многое станешь по-другому смотреть. Побудешь в их шкуре. Тогда и писать будешь совсем иначе. Леночка поначалу смутилась. Нет, ей самой хотелось окунуться во все это с головой. Но все же как-то... Ехать неизвестно куда, с какой-то едва знакомой девушкой. Да еще ехать на мотоцикле. Да не ссы, я аккуратно вожу. Усмехнулась Багира, глядя на ее нерешительность. Ага, я видела, рассмеялась Лена. И все-таки авантюрный склад характера и тяга к приключениям пересилили, и девочки отправились на мотофест. Происходившее там, Леночка потом еще долго будет вспоминать с гримасой притворного ужаса, картинно закатывая глаза, но с неизменным смехом. Да уж, это было самое отвязное приключение в ее жизни. Статью, кстати, потом так и не напечатали. Редактор забраковал, хотя сами байкеры оценили. Но ей уже было пофигу, потому что на следующий день Лисенок отправилась в мотошколу. наски теперь она была частой гостьей. А с Багирой они сдружились быстро и накрепко. Та помогла ей освоить управление железным конем, а Лена, в свою очередь, учила ее краситься и кокетничать с мальчиками. Обе фыркали в ответ на такую науку, но их дружбе это не мешало. Сдала на права она не сразу и не без помощи природного обаяния. Но, получив заветную категорию А, начала старательно тренироваться. А затем задумалась о покупке чего-нибудь легкого и симпатичного – Красный спорт какой-нибудь или что-то в этом роде. Багира вздохнула и сказала, что так байк не выбирают. Ты еще розовый со стразиками попроси. И отправила ее первым делом покупать фул экип А потом они поехали в Москву. Там им поначалу не везло. Находили или не то, или слишком дорогое, или продавцы оказывались какими-то мутными типами, стремящимися наебать этих двух глупых девчонок. Но с Багирой такой номер не прокатывал. В технике она разбиралась получше многих, да и любые шашни видела за версту. Помотавшись по Москве и Подмосковью, так и не найдя ничего подходящего, они совсем было уж отчаялись и собрались ехать назад, как вдруг... Видимо, правы те, кто говорят, свой мотоцикл ты узнаешь сразу. Увидев тот джиксер, необычной раскраски, красно-черной, с причудливой аэрографией и завраживающей плавностью линий, Лена влюбилась моментально. А прокатившись чуть-чуть на том аппарате, не захотела с него слезать. И напрасно голос разума в лице Багиры увещевал ее, что ты же на нем убьешься наглухо. Это была любовь с первого взгляда. И на всю жизнь. А любовь, как известно, глуха к логике. В конце концов Багира плюнула и вступила в бой с хозяином мотоцикла. Тот, надо сказать, заломил изрядную цену. Чем довел Лисенка почти до отчаяния. Таких денег у нее просто не было. Она готова была расплакаться. Готова была пойти в банк за кредитом. Она готова была даже... Нет, про расплатиться на Туре речь не шла, но... Увидев состояние подруги, багира врубила тяжелую артиллерию. Она придиралась к каждой мелочи. Она рассказывала владельцу мотоцикла, что с его аппаратом не так и что выйдет из строя в ближайшие месяцы. Сыпала такими заумными терминами и техническими подробностями, что тот просто ошалел от напора и недоуменно восклицал «Девушка, откуда вы все это знаете через каждые пять минут?» Словом, в конце концов он сдался, а Леночка, узнав, насколько подруга подвинула его по цене, кинулась обнимать Багиру. Назад они ехали медленно и осторожно, тошнили по 60 км в час. Ольга нарочно не позволяла увлекающейся блондинке обгонять себя, уговаривая, что вот приедем в город, разберем-соберем твой аппарат, тогда и будешь гонять, а пока терпи, привыкай, осваивай, притирайся. Уставшие и измученные, они все-таки добрались до родных улиц. А еще через день Лисенок произвела фурор, приехав на нем на Аську. Байкеры офигели от такого зрелища. Дурочкой блондинка ее больше никто не называл.